Глава 18. Вопреки подозрениям Грула я не ожидал отбоя неожиданных сюрпризов. Со стороны противника не ожидал. В отличие от генерала я тратил дни, не бумаги на столе перебирая. Я не однажды летал над позициями войск директории, забирался далеко в их тыл, рыскал по сторонам, ленясь по два-три раза изучать одно и то же место. Да, сверху не разглядеть мелочи вроде отряда элитных убийц. предававших свои религиозные принципы и переметнувшихся к новому хозяину. Но что-то более значительное я упустить не мог. Мы сейчас стояли на границе пойменных лесов, до которых еще не добирались дровосеки, да и то лишь из-за отсутствия там ценной древесины в весомых количествах. Далее начинались окультуренные земли, где почти нет серьезных зарослей, способных надежно укрыть большие силы. Я неоднократно, игнорируя указания генерала, спускался с безопасных высот, пролетая над подозрительными рощицами и плантациями, но тщетно ничего нового так и не увидел. Врагов и правда всего семь тысяч, и у них только три с половиной десятка орудий, в основном малого и среднего калибра. Мне довелось присутствовать на обсуждении южанами своих планов и должен признать, до сих пор под впечатлением услышанного там. Если они считают себя не боевыми магами... то на что же тогда способны боевые? Хотя в наших условиях, возможно, тем бы наоборот, приходилось хуже. Здешние войны совершенно не похожи на те, что случаются на юге. Наша атака началась с того, что солдаты принесли несколько ведер золы от костров. Перед этим ее несколько раз пропустили через мелкое сито, так что она теперь была чистейшая. «Дунь и без остатка разлетится». Не знаю, как на земле, а здесь золу не выбрасывают. Насколько я слышал, ее применяют в качестве удобрения для получения моющих средств и в стекольной промышленности. Но сегодня ее используют так, как никогда еще не использовали. Как минимум на севере это случится впервые». Большая часть магов встала в две шеренги, вытянутые параллельно направлению ветра. Один из приданных солдат, зачерпнув лопатой первую порцию золы, швырнул ее в проход, и между линиями южан взвилось серое облачко. Почти невесомые частицы подхватил легкий ветерок, но нести их вдоль земли не смог, взвесь, вопреки законам физики, стремительно поднималась к небесам. Еще лопата, еще, еще. Ввысь уходил уже целый столб развейной золы. Да, каждый маг был силен в каких-то единичных дисциплинах, но это не отменяло зачатки прочих способностей. Они в той или иной мере проявлялись у большинства. Тоже зажигание свечи доступно почти всем, или создание легчайшей подъемной силы. Ее недостаточно для демонстрации чудес левитации, но заставить воспарить облачко мельчайших частиц легко. Общими усилиями можно заставить парить большое облако. Магам немало пришлось поломать голову, придумывая, как можно выжать максимум из их скромных способностей. Не знаю, как насчет магии, но о физике дождевых облаков они знали немало. Это после их дружного мозгового штурма возникла идея использовать катализатор в виде посторонних твердых частиц. За неимением лучшего вход пошла простая зала. К стыду своему про дождь я знал лишь то, что он льется на голову. Тонкости процесса зарождения дождевых капель для меня великая тайна, но эти люди, похоже, уроки не прогуливали. Взвесь залы рассеиваясь на высоте, не пропадала бесследно. Неподалеку, в той стороне, куда дует ветер, посреди чистого неба появилось облако. Сперва жиденькое, едва заметное, оно на глазах разрасталось, набирало густоту, а потом и цвет начал меняться. Не прошло и получаса, как мы получили самое странное грозовое облако, подобное ему я еще не видел. Одиночная, огромная, не просто темное, почти смолисто-черная, и при этом, несмотря на ветреный день, упорно удерживающаяся на одном месте. Капитан Дор, неотрывно наблюдая за небом, прокомментировал это по-морскому. «Похоже, оно на якоре стоит». Я-то знал, что якорем работает крошка Йерчиди, но пояснять это не стал. К тому же, при всей ее дружбе с водой, в одиночку ей было бы очень непросто удерживать такую массу взвешенной влаги. Как минимум, Файяри сейчас увеличивает ее возможности своими поддерживающими умениями, да и кое-кто из незадействованных стражей делится своей силой через специальный амулет, восполняя расход. Они, конечно, не настолько эффективно действуют, как специализированные маги поддержки, но и не совсем бесполезны. — Я такую тучу не раз видал, — продолжал Тор. — Верная примета к смерчу. «Если это и правда так, то я не завидую тем ребятам, что стоят перед нами. Страшное дело, а спрятаться можно только в подвале добротном. Нет у них там подвалов, хана всем». Я не стал его разубеждать, никакие смерчи не планировались, хотя о них тоже говорили. Слишком сложно их вызвать чуть ли не посреди континента при ровной погоде. Нет, достаточно сильный специализированный на работе с воздушными массами маг мог бы справиться и здесь, но таких у нас не было. Вот и выкручивались как получится». Туча начала двигаться, очень медленно, это можно было заметить, лишь немного за ней понаблюдав. Шла она не по ветру, хотя это и спорно, ведь неизвестно, в какую сторону он дует на той высоте. И без того нездоровая темнота все более и более усугублялась. От основной массы временами отрывались рваные клочья, но к ним тут же тянулась тончайшая искра разряда, будто магнитом затягивая обратно. Не знаю, о чем думали солдаты противника, наблюдая, как эта явно нездоровая туча закрывает над ними небо, но мне бы такое очень и очень не понравилось. Ярчиди опустил руки, неуверенной походкой направилась в сторону лагеря. За ней послушными собачонками двинулись три солдата. После этой непростой ночи генерал приказал каждому прикрепить телохранителей. — Свою часть работы она сделала. Файяре поднялась на крошечный пригорок невесть, как оставшийся посреди высохшего болота. В руке ее был зажат короткий угольно-черный жезл с бесформенной верхушкой, больше всего похожей на осьминога, межщупалец которого затаился клубок самой не на есть темнейшей тьмы. Такого мрака я и вообразить не мог, а, между прочим, в свое время немало позанимался ночной работой. Маги говорят, что это просто камень, просто необычный, но, глядя на него, почему-то не верится. Кусочек астрономической черной дыры, которую кто-то ухитрился безопасно упаковать, вот что это такое. Очень древняя и дорогая вещь, одна из реликвий стражей, сохранившейся со времен, когда они еще не были почти всеми гонимыми изгоями. По легенде ее изготовил могущественный шаман из бивня редкостного магического монстра, только они владели такой технологией. К настоящему моменту ни одного такого зверя в мире не осталось. Древнее племя сгинуло вместе со всеми своими шаманами, так что повторить это творение ни у кого не получится. А жезле стража рассказывать не любили». То ли до сих пор стараются хранить тайну, то ли навешали мне отборные лапши на уши, и сами этого теперь стесняются. Уже очень неубедительно рассказывали эту историю, как будто декламировали через силу заученный текст. К тому же название предмета совершенно не ассоциировалось с его обликом. «Жест белого лотоса». Надо же было такой придумать. Они бы еще детской погремушкой его обозвали. Это клочок самого жуткого мрака, так что и называться должен соответственно. Вероятнее всего, мне что-то недоговаривают или просто врут. Вот почему они раз сто меня предупреждали, что никто, кроме хозяина, не должен к этой штуке прикасаться? Я бы и сам не стал, зачем мне оно надо, но настойчивость какая-то подозрительная. Впрочем, это их жезл их тайны, мне до них дела нет». Если верить Айшу, изначально артефакт походил на серебряную косу с рукоятью из выкрашенной в черное слоновой кости. Один из гениальных алхимиков позднее смог доработать реликвию, придав ей нынешний облик. Маг поддержки со способностями, как у Файяри, с помощью этого предмета мог с куда большей эффективностью управлять запасом своих сил, тратил капли, даря при этом ведра. Ценность реликвии была такова, что стражи, потеряв всякое влияние, долго скрывали ее наличие, и не мудрено, ведь охотников за такими предметами хватает, от всех не убережешь. Наше счастье, что забвение позволило сохранить артефакт до этих времен, и еще повезло, что забыли о нем не все, когда пришло время, жезл достали из тайного укрытия. Целый век он пролежал без работы, пора, наконец, заняться делом. Туча, добравшись до окопов, выбросила в стороны и вниз десятки облачных протуберанцев. Извиваясь подобно щупальцам исполинского головоногого, они непрерывно сверкали искрами внутренних разрядов. Даже издали было понятно, что изнемогают от желания сбросить накопившееся напряжение, но что-то этому мешает. Эльконс — маг, создающий пути для электрических разрядов и устраивающий напряжение там, где его нет. Последнее здесь не понадобится, похоже, электричество в этом облаке столько, что хватит для добротной прожарки не самого маленького острова. Сразу несколько молний ударили вниз, прямо по окопавшейся пехоте. Секунд через восемь до нас донесся такой грохот, что заржали и без того разволновавшиеся от ярчайшей вспышки лошади, а кое-кто из солдат присел, не устояв на ногах. Уши заложило так, что на несколько мгновений всякие разговоры стали невозможны. Что творилось на вражеских позициях, невозможно представить. Не знаю, многих ли накрыло молниями, но почти не сомневаюсь, что там оглохли все без исключения, и хорошо, если слух когда-нибудь вернется хотя бы частично. Над верхушками далеких невысоких холмов взвелись облачка дыма. Мне доводилось принимать участие в одной, не самой мелкой местной битве, и я понял, что заработала вражеская артиллерия. в остальные колонии не спешили передавать самые передовые образцы вооружений потому мы имели дело со старыми пушками не отличающимися впечатляющими характеристиками генерал настоял именно на этой позиции лишь потому что до нее они не должны добивать грул ошибся Должно быть, кто-то из вражеских офицеров от отчаяния начал выставлять стволы на запредельные углы возвышения или, рискуя погибнуть при разрыве орудия, использовал увеличенные заряды. Но результат налицо. Один снаряд упал метрах в ста от группы магов, после чего глубоко ушел в жирную почву и там разорвался, никого не задев. Второй попал чуть дальше ушел в грунт без громких эффектов, оставив после себя зияющее отверстие. Такое здесь часто случается, взрыватели несовершенны, взрывчатка тоже, слово доброго не стоит, хранят боеприпасы как попало и где попало. В волю разгуляться вражеские артиллеристы не успели, над их позициями туча отработала куда серьезнее. Три раза били залпы молнии, как минимум в двух случаях после этого наблюдались вспышки и клубы дыма от детонации приготовленных снарядов. Даже клинический идиот понимает, что после такого светопредставления противник какое-то время будет игнорировать любые наши действия. Да он будет игнорировать все на свете. Генерал к идиотам не относился, и его крошечная армия двинулась в атаку. И маги тоже не остались на месте. В окружении солдат последовали за последней цепью. А я остался. Мое дело наблюдать за небом, и действовать я могу лишь в одном случае, при появлении вражеской авиации». Но смотреть мне никто не запрещал. Я, перебравшись на пригорок, до этого занимаемый отрядом магов, во все глаза следил за развитием атаки. Туча, пройдясь по позициям врага, все сокрушающие электрической бури рассеялась, оставив после себя лишь ореол крошечных облаков, похожих на перья». Ни одной капли дождя с нее за все время представление так и не упало, так что солдаты шагали по сухой траве. После них она, примятая и запачканная, прилипшей к сапогам болотной жижей, меняла цвет серовато-зеленого на грязно-серый. Больше про начало атаки мне говорить нечего. Артиллерия противника ожила, когда до передовых позиций оставалось не более километра. Пара снарядов разорвалась с недолётом, затем начались странности. Взрывы загремели среди окопов и на склонах холмов. Учитывая то, что у нашего генерала не имелось ни одной пушки, как-то необычно. фаяри сохранила силы благодаря жезлу, и теперь ей было чем улучшить возможности Матода. Я до сих пор понятия не имею, что он вытворяет с измерениями, но снаряды вместо того, чтобы рваться в наших рядах, улетали обратно. К сожалению, не слишком точно. По-моему, ни один не рванул в расположение артиллеристов, но даже это заставило противника прекратить обстрел. Как-то неправильно получается, когда твои снаряды падают в твои же окопы, вопреки всем законам физики и артиллерии. Затрещали винтовки тоже безуспешно. Я не видел, чтобы кто-то упал. Ну да, ничего удивительного. Пулю отразить куда проще, чем снаряд». Генерал, как это с ним случается, в последний момент изменил построение. Теперь все наши поднятые мертвецы двигались в первой шеренге, прикрывая собой живых солдат. Может, кто-то из них и схлопотал пулю, пропущенную магом. Точно сказать не могу, зато могу точно сказать, что он... вражеские солдаты были не очень рады, наблюдая, как на них надвигается линия ходячих трупов. Стрельба поднялась просто сумасшедшей, и все с тем же эффектом. Точнее, вовсе без него». В замысле генерала меня смущало только одно. Ну, хорошо, наши все же доберутся до окопов невредимыми. И что же дальше? Начнется свалка с превосходящими силами противника, ведь далеко не всех убьет молниями. Даже если каким-то чудом победим, это будет пирова победа. Потеряем очень многих, а у нас сейчас своего рода элитные войска. Большая часть солдат прошла огонь и воду. Таких терять нельзя, ведь они должны стать костяком будущей армии. Вроде бы там, на первой линии вражеских окопов, началось что-то непонятное. В клубах порохового дыма кто-то кого-то колол или дубасил прикладом. Трудно разглядеть слишком далеко, бинокль у меня не ахти. Да и времени разглядывать нет. Дор поднял руку, указывая куда-то чуть левее района основной схватки. — А вот и небесные киты пожаловали. Будешь охотиться или как? — Капитан за свою жизнь много, где побывал и много кем, в том числе и китобоем, вот и вспомнил молодость. Именно он дал ценные советы по совершенствованию оружия, с помощью которого летающему наезднику будет куда проще разделываться с дирижаблями. Лопатами сбивать как-то несерьезно. Посмотрев туда же, я удивился. — Всего два прислали? — Не ценят они нас, — вздохнул Дор. — Сухопутные крысы, что с них взять? Вам ли он с лопатой привычнее или что-то другое дать? Капитан усмехался во все свои тридцать два. Да ну, явное преувеличение. У него и половины не осталось. Небось, растерял по веселым тавернам. — Опять с лопатой? Хорошая идея. Но ну, тогда и тебя с собой прихвачу. Будет кого скинуть на баллон, если огонь не сработает. — Нам, честным морякам, на небе делать нечего. Я вот давно заметил, что чем больше человек уверяет всех в том, что он честный, тем больше за ним водится грешков. Да ладно вам уже придираться. Нате вот, держите гарпун, добудьте да мне парочку небесных хитов, порадуйте, и чуть в сторонку отойдите, а то лошади опять взбесятся». Несмотря на то, что Талашай приземлился в сотни метров от ближайших лошадок, те очень сильно разнервничались. Очевидно, его плотоядные мысли отлично читались в жадных глазах. Ничего, для того и существуют коноводы, пусть работают. Взмах крыльев, еще взмах, земля стремительно удаляется. Талашай создан для неба, но питается только на земле. Там, в южных топях, населенных самыми разнообразными чудовищами, он был бы на вершине пищевой пирамиды. И без того, почти не восприимчив к многим видам магического воздействия, на большой высоте он и вовсе не уязвим. И незаметен, потому как летает там, куда даже самая сильная птица не сумеет забраться. Воздух там настолько разрежен, что крыльям не на что опираться. Но мунты опору находят, им проще, они используют магию, снижающую вес и позволяющую без проблем выживать при низких давлениях. Крошечная точка в небесах, ее трудно заметить». А они не полагаются на зрение, а пользуются своего рода биологическим локатором. Отслеживают, какие именно живые существа находятся под тобой и насколько они велики. Как только подворачивается вкусный вариант, слопать который можно без проблем с конкурентами и врагами, Мунт начинает долгое пикирование, разгоняясь к земле до сумасшедшей скорости. Еще миг назад зверь щипал травку, а мир вокруг был переполнен безмятежностью, и вдруг над тобой материализуется кошмарное создание с безграничным аппетитом. При таком торможении мунд не ломает все кости, опять же благодаря магическим способностям, и они, как и все остальное, требуют много еды, а иногда и кое-каких редких или не очень ингредиентов. Мунт поглощает пищу в неимоверных количествах, главным образом мясную, но иногда ему требуется определенное растение или его родственники. Случается, возникает необходимость слопать немного глины или пованивающего речного ила, или даже морского песка, а то и окатанных камней из галечного пляжа. Стремительно хитрый, неуловимый, известно лишь несколько десятков случаев их успешного приручения. Домашние мунты ценятся настолько, что я бы такого не променял из-за десяток бесценных жезлов. С какой скоростью двигаются дирижабли, я не знаю точно, но должен отметить, что куда быстрее, чем я предполагал ранее, еще будучи жителем Земли. Тогда они представлялись медлительными и неповоротливыми. Насчет последнего и сейчас согласен. Маневренностью дирижабли не блещут, но вот двигаются очень и очень шустро. Особенно вот эти, куда более совершенные. Одно то, что у них целых два мотора, многое дает. А ведь это не единственный их плюс. Но против Мунта они ничто. Спасибо, что здешние технологии еще не доросли до скоростных самолетов. Там бы нам пришлось туго, но с этими раздутыми громадинами и ребенок справится. Если у этого ребенка будет талашай. Несколько дней назад я сбил два дирижабля простыми лопатами. Забавно, но пока что это самое грандиозное истребительное достижение в короткой истории местной авиации. Сегодня мне не придется применять шансовый инструмент не по назначению. Дор, в память о своем китобойном прошлом, вызвался снабдить меня специализированными гарпунами для охоты на воздушную добычу. Выглядело это и правда, как короткий гарпун, снабженный крестовидной перекладиной. В пустотелом бамбуковом корпусе закрепляется динамитный патрон с детонатором. К нему вел короткий отрезок огнепроводного шнура. Все, что от меня требовалось — поджечь его конец и метнуть оружие в баллон. Для этого в карманах припасены несколько коробок с особыми морскими спичками. Такие успешно зажигаются на ветру и даже в проливной дождь. Правда, могут потухнуть быстро, безотказно у них пылает лишь непомерно удлиненная головка. Но мне этого времени должно хватить с лихвой». Дирижабли, по-моему, только делали вид, что спешат отбомбиться по войскам Грула. Не успел я приблизиться, как оба дружно развернулись и полным ходом начали уползать в ту сторону, откуда появились. Ну уж, дудки, я не затем поднимался за вами, чтобы отпускать. Ближе, ближе, еще ближе, и чуть подняться, чтобы пулеметчики не начали раздражать Тадошая своим стрекотанием. — А это еще что такое? — Все встреченные мной до этого дирижабли выглядели одинаковыми, если не считать мелких различий. Но здесь различия были далеко не мелкими, и разглядеть их можно было только сверху. На баллонах расположили плетеные из невесомого тростника гнезда, по одному на носу и корме, еще одно посредине. В среднем установили пулемет на турели, в остальных устроили по два стрелка с винтовками или длинными дробовиками. И все внимательно наблюдают за моим приближением. — Проклятие! Да чтобы их черти всех побрали! Если я, как ранее, буду зависать над баллоном, после чего прицельно метать гарпуны, нас успеют как следует нашпиговать пулями, увеличить высоту и насколько? Сто метров? Ерунда! «Двести? Тоже могут достать. Слишком рискованно. Но главная проблема в том, что даже сотня. Слишком много для меня. На высоте ветер приличный. Дирижабль не стоит на месте. Талашай движется не совсем синхронно с ним. Попасть в таких условиях будет очень непросто. Я не могу метать гарпуны один за другим с большой скоростью, а вот пулемет работает быстро». Мунт, не понимая глубины возникших затруднений, непрерывно сбивал меня с мудрых мыслей, бомбардируя однообразными образами. Заверял, что пуль ему нипочем, легко стерпит болезненные уколы, а взамен мы их жестоко спалим, как в прошлый раз. Его смущало лишь одно. Он теперь точно знал, что дирижабли несъедобны. Убедился, изучил остатки проглот ненасытный Меня смущало другое. И смущало куда сильнее. Генерал был прав насчет тактики. Противник нашел, чем мне отвечать. Теперь мы не сможем действовать, как в прошлый раз. Дирижабли между тем опускались. Зачем? Об этом я не думал, но с опаской поглядывал на землю. Не хватает еще наткнуться на засаду зенитчиков, куда меня, возможно, заманивают. Пулеметы, картечные заряды орудий, залпы сотен винтовок. Можно и на живучего мунта найти управу. «Ладно, товашай, давай их поджарим. Но, прошу тебя, давай, ты будешь очень осторожным. Давай, приятель, давай. Аккуратно, но быстро». Дирижабли достаточно шустрые, признаю, но все же неповоротливый. Стремительные маневры от них можно ожидать лишь в случае нештатных ситуаций, когда все летит кувырком и летающий аппарат представлен сам себе. Как и все прочее, разбиться он может достаточно шустро, а вот остальное требует времени». лошай быстро и маневренности ему не занимать. Нам нельзя терять высоту, иначе попадем в зону действия штатного пулемета, закрепленного под гондолой. Вверх тоже дорога закрыта. Там поджидают новшества в виде еще одного пулемета и нескольких стрелков. Выбирали для такого дела, скорее всего, лучших. «Терешабуль — дорогая машина, на кадрах здесь экономить не должны». «По бокам нет ни пулеметов, ни стрелков. Это пока нет. Не догадались еще». Значит, если находиться в очень узком диапазоне высоты, куда не достают ни верхние, ни нижние средства поражения, я буду неуязвим. Не скажу, что это решит все проблемы, да и риск сохраняется, но я иногда становлюсь до неприличия азартным. Вот как сейчас. Понятия не имею, зачем дирижаблю четыре огромных стабилизатора в хвостовой части, но знаю, как это можно использовать. Буду поступать так, как это принято у летчиков-истребителей. Заходить в хвост. Минус моего плана в том, что на дальних подступах достать меня можно. Мертвая зона ведь существует лишь вблизи. Талашай быстро до нее доберется, но будет лучше, если на этом этапе его защитит не только скорость». Сейчас, наверное, стрелки на разные лады проклинаем конструкторов. Верхний стабилизатор стал щитом, прикрывающим наше приближение. С соседнего дирижабля успели выпустить пару очередей, но тут же прекратили огонь. Я опасно приблизился к цели, а одна удачно попавшая пуля может и без моего участия уничтожить взрывоопасный летательный аппарат. Вот и хвост, сузившаяся часть баллона и переплетение тонких балок, удерживающих стабилизаторы. Тяги к рулям многочисленным и непомерно сложно устроенным чуть дальше уже двигатели, деревянные пропеллеры которых превратились в размытые круги. Будь у меня простая лопата, как прежде, я бы оказался в затруднительном положении. Мало того, что кидать надо ее не вниз, а в бок, так еще и мишень слишком сложная. То ли дело тонкая ровная оболочка верхней части, с этого направления конструкторы не ждали подлости». А вот снизу из боков ее усилили дополнительной. Она огнеупорная и прочная на вид. Но острое остальное лезвие должно справиться. Приставив головку спички к наискосок обрезанному кончику огнепроводного шнура, чиркнул по ней коробком. От мотора бил такой поток воздуха, что не удержал в руках картонный параллелепипед, понесся к земле. Этот момент я предусмотрел, потому в карманах еще несколько. А теперь размахнулся от души меткий бросок. Туда, через переплетение тонких деревянных балок. — Есть! Попадание! — не спасла дополнительная оболочка. Острее ушло на всю длину, остановившись лишь благодаря перекладине. А теперь, прикрываясь корпусом обреченного дирижабля от огня второй машины, — Сместиться к носу. Здесь будет безопаснее всего. Команда дирижабля волнуется. Он делает странные маневры, и в какой-то момент талаша оказывается опасно высоко. Я успеваю увидеть вершину кормового гнезда и головы стрелков. Мы тут же снижаемся, но все равно гремит пара выстрелов. Куда били, непонятно. Мы уже ушли в мертвую зону. На корме грохнуло. В разные стороны полетели клочья обшивки и обломки балок. Вопреки ожиданию, это не привело к вспышке. Дирижабль дернулся, один мотор почему-то заглох, и аппарат начал быстро поворачиваться, вынуждая лошая отчаянно маневрировать. Но ничего более не происходило. Газ почему-то не воспламенился. Но нет, ошибся я. Он все же загорелся. И еще как. Подождал несколько секунд и вспыхнул так, что язык пламени ударил на десятки метров. Пробоина оказалась не такой уж и широкой, и вырывающийся раскаленный газ превратил дирижабль в исполинскую модель реактивного двигателя. Зажженный сигарой аппарат стремительно понесся в последний фееричный полет. Толошай не ожидал, такой и оказался не то что за пределами мертвой зоны, мы вообще теперь болтались в чистом небе. К нашему счастью, стрелки на атакованном дирижабле не выпустили ни пули, видимо, были слишком заняты обдумыванием своих невеселых ближайших перспектив. Парашюты здесь неизвестны или еще не дошли до армии, так что остаются ровно два варианта – сгореть в водородном пламени или прыгнуть с большой высоты». На втором дирижабле перспективы были побогаче, и одна весьма заманчивая — напичкать летающего зверя и его наездника свинцом до такого состояния, что они свалятся на землю от такой тяжести и больше никогда не взлетят. Сейчас нас не прикрывало ничего, если не считать воздуха, и расстояние до оставшегося дирижабля примерно пара сотен метров. Ни о какой мертвой зоне здесь не может быть и речи. Затрещали пулеметные скороговорки. Талашай, делая отчаянные непредсказуемые рывки в разные стороны, понесся прочь безо всякого приказа. Очевидно, не так уж ему безразличны уколы пуль, раз так позорно улепетывает. Обстрел прекратился, мы удалились на безопасное расстояние. И что теперь делать? Попробовать атаковать этого таким же способом? Ну, сработало раз, сработает и второй. Горящая туша дирижабля упала на банановую плантацию, серьезно ударив по карману владельца. Для оставшегося аппарата вдохновляющая картина. Повторять такое команда не мечтала и потому отчаянно воспротивилась моим разрушительным замыслам. С удивительной для такой махины скоростью карман начала рыскать по горизонтали и вертикали, так что я то и дело оказывался в поле зрения стрелков. Увы, но верхний стабилизатор хоть и широк, но не настолько, чтобы защищать в этом случае. Пулеметчик работать не мог, ему со своей позиции пришлось бы бить под опасными углами корпусу и к тому же сквозь заднее гнездо. Но ребятки там работали из винтовок с такой скоростью, что я окончательно убедился, не зеленых новичков посадили. А затем произошло и вовсе неприятное. Гул винтов резко изменился... усилился, туша дирижабля начала разворачиваться вокруг оси с удивительным проворством. Маневр был явно нештатный, отчаянный, сопровождался он и креном, и дифферентом, но я при этом оказался в секторе, по которому мог работать пулемет, чем он и занялся. Стрелка бросала в разные стороны вместе с аппаратом, поэтому показать достойную меткость он не смог, но я все же был вынужден прервать атаку и шустро удалился на исходную позицию. «Ну и что теперь?» Дирижабль вернулся на прежний курс, все так же спешит уйти, не переставая снижаться. Уже сейчас меня может достать земли уникальный снайпер вроде Тутука, а далее начнут обстреливать полные дилетанты. Не зря, ведь он теряет высоту именно здесь, есть какие-то причины. Бросая на удаляющихся врагов злобные взгляды, я приказал Талашаю подняться и продолжил преследование. атаковать не собирался. Они показали, что им есть что мне противопоставить. Пока что я умудрялся уходить от их стрелков, но вечно эта лотерея продолжаться не может. И хорошо, если зацепят живучего талаша, а не меня. Я ведь хрупкое создание, мне и одной пули может хватить. На земле блеснуло. Знакомое явление. Я его часто наблюдаю, когда с небес поглядываю на генерала. Он любит подолгу стоять подо мной, задрав голову и приложив к глазам окуляры бинокля. Наблюдает за полетами своего живого аэроплана. Вот и подо мной кто-то так же стоит. Наблюдает затаившиеся засады на воздушного наездника. Может и так. А может просто грамотный офицер, которому дали задание понаблюдать за воздушной схваткой, чтобы выработать дополнительные меры противодействия, если имеющихся окажется недостаточно. «Ладно, неудачники, пусть и с жалким счетом 1:0, но я вас сделал. Пора возвращаться назад. Далековато забрались. Очень интересно, что там произошло в мое отсутствие». Деталей произошедшего я знать не мог, но мог наблюдать результаты. Окопы, в которых лежали неподвижные фигурки, разметанные орудия на брошенных артиллерийских позициях, горящие палатки и навесы во вражеском лагере за холмами. Чуть далее конница азартно рубит разбегающихся солдат. Неуклюже ковыляющие фигурки ходячих мертвецов направляются назад, догоняя первую колонну понуро бредущих пленных. Часть из них будет показательно казнена и станет пополнением для войска зомби, но остальным будет великодушно позволено присоединиться к армии Грула». Не удивлюсь, если там окажутся давние приятели генерала или даже те, кого он не так давно считал друзьями. В гражданской войне все так переплелось, что некоторые успели сменить сторону не один раз и порой сами забывают, за кого именно они воюют сегодня. Но только не я. Однажды, поставив нагруло, я не менял личную политику. Случались, конечно, разногласия, но ни о каком предательстве не могло быть и речи. И я не люблю проигрывать, так что поставил на того, кого считаю лучшим из предложенных. Он жесток и местами очень нехорош, но он человек своего мира, здесь принято быть именно таким. Я могу не одобрять многие его действия, но делать это лучше молча, потому что меня не поймет ни он, ни другие. Это их жизнь, я здесь пришелец». Пожалуй, сегодня генерал был прав. Это был не бой, а грандиозная разведка боя. Противник прощупал наши возможности и теперь сделает кое-какие выводы. Какие? Не знаю, тут сложно что-нибудь сказать. Но с дирижаблями они уже придумали неплохо, и я с трудом уничтожил один с относительно нормальным оружием, когда до этого легко испепелил два простыми лопатами. Быстро они приспособились. Или стоит подумать о новом оружии?